Или, может быть, они и станут искать квадратуру круга в объятиях своих жен? Терпеть не могу, чтобы дух наш призывали витать в облаках, в то время как наше тело сидит за столом. Я не хочу, чтобы дух был пригвожден к наслаждению, чтобы он барахтался в нем. Я хочу, чтобы и там он бдил, чтобы на перах жизни он был сидячим, а не в лежачем положении. Аристотип выступал лишь за защиту плоти, словно у нас нет души. Зенон считался только с душой, словно мы бестелесны. И оба ошиблись. Говорят, что Пифагор предавался лишь созерцательной философии, Сократ учил только о нравственности и поведении человека. Платон нашёл некий средний путь между этими крайностями. Но всё это не сказки.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 к сладостному уединению, к самому себе. Природа с материнской заботливостью устроила так, чтобы действия, которые она предписала нам для нашей пользы, доставляли нам так же и удовольствие, чтобы к ним нас влёк не только разум, но и желание, и неправильно было бы искажать её закон. Когда я убеждаюсь, что Цезарь и Александр в самом разгаре своей великой деятельности – Не ограничивая себя в наслаждениях естественных и тем самым нужных и необходимых, я не считаю, что они себя баловали. Напротив, я скажу, что они тем самым укрепляли свою душу, мужественным усилием воле подчиняя эту свою напряжённую деятельность, свою петливую мысль нуждам повседневной жизни. Они были мудрыми, если считали, что последнее является их обычной жизненной рутиной, а первое призванием к делам чрезвычайным. Все мы великие безумцы. Он прожил в полной бездеятельности, говорим мы. Я сегодня ничего не совершил. Как? Разве ты не жил? Просто жить не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что способен. А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует. Если да, то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особо счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна, одна.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 Накоплять богатство, строить. Все это самое большее дополнение и довески. Мне приятно видеть, как полководец под стеной, в которой его войскам сейчас предстоит совершить пролом, спокойно и с удовольствием придается трапезе и беседе с друзьями, как брут, несмотря на то, что против него и римской свободы ополчились и земля, и небо, отрывая это своего ночного бдения, несколько часов, чтобы спокойно почитать Полибия и сделать из него выписки. Лишь мелкие люди, которых подавляет любая деятельность, не умеют из неё выпутаться, не умеют ни отойти на время от дел, ни вернуться к ним. То храбрые мужи, часто претерпевавшие со мной бедствия, вином отгоните заботы. Завтра мы пустимся в бескрайнее море. Насмешка ли, что богословское и сорбонтское вино и пиршество ученых мужей превратились в пословицу, или из-за этим есть какая-то правда? Но я считаю, что им и подобает. Трапезовать тем приятнее и спокойнее, чем плодотворнее и серьезнее крылья.